Не забывай, что я мастер. У входа на мельницу мастер прибил к дверной раме волохеерму. Подмастерье должны были проходить под ним, согнувшись по одному, со словами: "И я покоряюсь в силе тайного братства". В синях их встречал мастер, каждому давал по щечину по левой щеке, приговаривая: "Не забывай, что ты ученик". Потом по правой: "Не забывай, что я мастер". Подмастерья с поклоном смиренно отвечали. «Буду повиноваться тебе, мастер, и ныне, и впредь». Тонду с Крабатом мастер встретил так же, как и всех остальных. Крабат не догадывался, что отныне будет принадлежать мастеру и душой, и телом. Синяхани с Тондой присоединились к другим подмастерьям. У всех на лбу был тот же магический знак. В ней пришли еще лишь один Петер и Лышка. Да вот и они. Как только и те прошли под ярмом, получили свою порцию пощечины и произнесли клятву, Шумом и грохотом заработала мельница. «Быстрей!» – заорал мастер. «За работу!» Парни скинули куртки, на бегу закатали рукава, подхватили мешки, стали засыпать зерно, молоть. И все это с молниеносной быстротой под окрики мастера. «Вот так паскальное воскресенье!» С досадой думал кробат «Бессонная ночь! Да еще и надрывайся за трых! А во рту маковой росинки!» Даже Тонда быстро выбился из сил... Под катился по его лицу, впрочем, попотеть пришлось всем, мокрые рубашки прилипали к телу. Когда же это кончится? Куда не посмотришь, хмурые лица, все вертится, кружится, мелькает, клубится пар. Магический знак на лбу подмастерив постепенно смывается, крабат с мешком зерна, выбиваясь из сил, карабкается вверх по ступенькам, еще немного и рухнет под тяжестью ноши. Но вдруг усталость покидает его, ноги больше не заплетаются, поясница не ломит, дышится легко. «Тонда, глянь-ка!» Прыжок, и он наверху, сбрасывается спины мешок, подхватывает его и под крик парней подкидывает вверх, будто в нем не зерно, а пух. С остальными, как видно, происходит то же самое. Они улыбаются, хлопают друг друга по плечу, даже вечный брюзгак Кито и тот развеселился. Крабат хочет спуститься за новым мешком. «Стой!» Командует Тонда «На сегодня хватит». Скрип, замирающий стук, колесо останавливается. «А теперь праздновать, братья!» Ликует Сташко. На столе угощения Юра приносит жареных цыплят золотистой корочкой. «Ешьте, братья, ешьте». Они едят, пьют, подшучивают друг над другом, а потом Андрюш громко и весело запивает. Парни становятся в круг, берутся за руки, выбивают ногами такт. «Нашмельник сидит у ворот!» «клобустер-клобастер-клобум» клобум работники из дома идет, «клобустер-клобастер-клобум»» Припев «клобустер-клобастер-клобум» Подхватывает хор, Теперь выводит мелодию Ханса, Поет следующий куплет, «он весел, кразою, цветет, Клобустер-клобастер-клобум». Омельники золы и угрюм, «клобустер-клобастер-клобум». Круг движется то влево, то вправо, То сходясь к средине, то расходясь, Запевает по кругу один за другим, Видя, что настал его черед, вступает Крабат, закрыв глаза, допевает песню. «Он смелый подмогу найдет! Клобустер, клобастер, клобум! Он смельником счеты сведет! Клобустер, клобастер, клобум!» Кончив танцевать, они опять садятся за стол. Самый молчаливый Куба хлопнув Крабата по плечу, хвалит. «А у тебя красивый голос!» «У меня!» – удивляется Крабат. Только теперь он заметил, что опять может петь. Правда глуховатым голосом, но уверенно и громко. В понедельник, хотя праздники еще не кончились, работа идет как всегда. Только Карабат почти не чувствует больше усталости. Что не потребует мастер, выполняет без труда. Все ладится, все кипит в руках. Прошло то время, когда он валился с ног и едва добирался вечером до постели. кробат радуется. Трудно представить, как он выдерживал раньше, что же ему помогло. Есть у него одна догадка. Как только они с Тондо остаются наедине, он решает спросить его об этом. Ты прав? Отвечает Тонда. Пока у нас на лбу этот знак, мы можем работать без устали с утра до вечера целый год. А в другое время, например, с вечера до утра. Нет, тогда уж придется надрываться. Но хочу тебя успокоить, кробат Во-первых, не так уж часто нас поднимает по ночам, а во-вторых, это можно выдержать. Про пасхальную ночь и про горе Тонда они больше не говорили, но кробат часто вспоминал его рассказ про Варшуву. И тут же ему на ум приходила нет что запевала той ночью. Словно вновь звучал ее нежный голос, плывущий в темноте из Шварцгольма. Это было удивительное, незнакомое чувство. Его хотелось забыть, но никак не удавалось. Каждую пятницу после ужина подмастерья собирались у порога черной комнаты и, превратившись в воронов, слетались на жерт. Карабат с этим быстро свыкся, все шло своим чередом, Мастер зачитывал отрывок из характера, они повторяли, кто сколько запомнил. Мастер особенно не передирался. Карабат изо всех сил старался не забыть, как изменить погоду, вызвать дождь, крат, шаровую молнию, как заслониться от пули, как выпорхнуть из себя, стать невидимкой, потом опять вернуться в свою оболочку. Днем за работой, вечером перед сном он повторял заклинания, только бы не забыть. Теперь он был твердо уверен, человек, владеющий искусством искусств, властвует над другим. ведь здорово иметь власть, хотя бы такой, как мастер. Так он думал тогда. Вот и старался изо всех сил. Это случилось вскоре после Пасхи. Мастер с фонарем в руке появился на пороге их чердака. «За работу! Господин в отвад прибудет! Быстрее!» Карабат от волнения никак не мог найти башмаки. Так босиком и ринулся за другими во двор. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Новый месяц только народился. Кто-то в сутолоке наступил ерианным башмаком Крабату на ногу. Он звыл от боли «Эй, полегче, болван!» Но тут же кто-то зажал ему рот рукой «Ни слова». Услышал он шепот тонды. Теперь Крабат заметил, что никто еще не нарушил молчание. Какая работа их ожидала? Пожалуй, Крабат догадывался. Вскоре подкатил незнакомец с полыхающим петушиным пером. Под мастеря бросились к поводке, стегнули брезент, начали таскать мешки в дом к мертвому жернову. Все было так же, как месяц назад, когда кробат подсматривал слуховое концы. Только мастер на этот раз не бегал вместе со всеми, он восседал рядом с господином на козлах и щелкал кнутом, подстегивая парней. А те лишь молча сгибались под тяжестью ноши. кробат уже почти забыл, как тяжело таскать полные мешки. Нут щелкает, под мастерия бегает сзад и вперед от грохота и забывания мертвого жерного, дрожит вся мельница. «Так что же все-таки в мешках?» Крабат пробует разглядеть, высыпая мешок, но при свете тусклого фонаря не поймешь, то ли лошадиный навоз, то ли еловые шишки, а может круглые камешки, покрытые засохшей грязью. Рассмотреть как следует нет времени, пыхтя надвигается лышка с мешком, локтем отпихивает крабата. Михаил Мертон на готове подставляет пустые мешки, чтобы собрать смолотое, другие оттаскивают полные мешки к повозке, все как прошлый раз». С первым криком петуха повозка уже вновь нагружена, брезентовый вверх пристегнут. Гость хватает кнутом и его плях, повозка летит. Мастер едва успевает соскочить с козел, парни уходят в дом. «Пошли!» Зовет Тонда Крабата. Они идут к пруду, чтобы перекрыть шлюзы. Слышно, как замирает стук мельничного колеса. Наступает тишина и нарушает лишь крик петуха. «Да кудах-то не кур!» «Он часто здесь появляется?» Кроват кивает в сторону удаляющейся повозки. Вот она уже скрылась в тумане, только в Новолунии. Ты знаешь его? Нет, один лишь мастер его знает. Он называет его господином, он его боится. Они медленно бредут по расистому лугу к мельнице. Одного я не понимаю. Когда он приезжал тот раз, мастер работал с вами на сегодня. Тогда ему пришлось работать, чтобы была дюжина работников. А теперь нас снова двенадцать, и он может пощелкивать кнутом.